Песнь о Нибелунгах Песнь о Нибелунгах – крупнейший памятник немецкого героического эпоса. В его основу легли сказания, общие для всех германских народов. Этим объясняется сходство песни о Нибелунгах со скандинавским сказанием о Сигурде. Песнь о Нибелунгах сложилась около 1200 года и известна в трех вариантах отличающихся друг от друга степенью подробности изложения сюжета. Понятие «небелунги» имеет двоякий смысл. Оно употребляется в германо-скандинавских сказаниях и как имя нарицательное, и как имя собственное. С одной стороны, небелунги – это сказочные великаны, владельцы скрытых в земле кладов. Самое слово «небелунги» некоторые исследователи производят от исландского подземный мир. С другой стороны, Нибелунгами называли себя бургундские короли, завладевшие одним из складов живущих под землей великанов. Исторической основой сказаний о Нибелунгах послужила гибель Бургундского королевства, разоренного гуннами в 437 году. Некоторые персонажи песни в Нибелунгах имеют исторические прототипы. Песня о послужила основой многих произведений искусства. драматической трилогия Фуке де ла Мотте», Герой Севера, опера Вагнера, Кольцо Нибелунгов, драмы Ипсена, Войны Хельгеланда и других. Один из друзей Гейне вспоминал, что когда в присутствии поэта кто-то признался, что ему никогда по-настоящему не нравилась песня о Нибелунгах, Гейне воскликнул «Да простит вам Господь этот грех». Бургунским королевством, как повествует песнь о небелунгах, управляли три брата короля – старший – Гунтер, средний – Гернат и младший – Гизельхер. Братья короли со своими дружинами жили в городе Вормсе на берегу Рейна. Все трое были отважными воинами, беспощадными к врагам, щедрыми к друзьям. У братьев была сестра – Кремхильда. Красотой она затмевала всех женщин королевства, да и на всем свете едва ли нашлась бы другая, равная ей. Братья берегли Кримхильду как зеницу ока, она жила в покое и холе, не ведая никаких невзгод. Однажды Кримхильде приснился сон, будто приручила она вольного сокола, но с неба слетели два орла и насмерть заклевали благородную птицу. Встревоженная Кремхильда поведала свой сон матери, старой королеве Ути. «Королева сказала, нетрудно истолковать твой сон, но не сулит он тебе радости. Ты полюбишь благородного рыцаря и назовешь его своим мужем, но злая судьба отнимет его у тебя». И сказала Кремхильда, «Если так, лучше мне до самой смерти оставаться в девицах. Пусть не узнаю я счастья, но не узнаю и горе». И она твердо решила, что никогда никого не полюбит. Но прошло недолгое время, и ко двору бургундских королей приехал благородный рыцарь по имени Зигфрид. Зигфрид был сыном короля Нидерландов. С детства отличался он необыкновенной отвагой, силой и ловкостью. Став юношей, Зигфрид и спросил разрешение у отца и отправился странствовать по свету. Однажды, проезжая через дремучий лес, он наткнулся на избушку. В ней жил кузнец-колдун Нимер. Юный Зигфрид нанялся к нему подручным. Но кузнечное ремесло плохо давалось молодому королевичу. Он был так силен, что от ударов его молота наковальня наполовину уходила в землю, а выкованное им оружие ломалось у него же в руках. Старому нимеру захотелось избавиться от такого помощника, и он послал Зигфрида за уголями в лес, к болоту, в котором обитал страшный змей. Нимер надеялся, что змей задушит Зигфрида, но случилось так, что Зигфрид зарубил змея. Хлынула на землю змеиная кровь. Было ее так много, что натекло целое кровавое озеро. Зигфрид окунул в него палец и вдруг почувствовал, что палец стал твердым, как рог дикого тура. Зигфрид провел пальцем по лезвию топора, но не почувствовал боли, а на коже не осталось даже самой маленькой царапины. Тогда Зигфрид разделся и с головой окунулся в змеиную кровь. Стал молодой королевич неуязвимым для любого оружия и лишь на спине между лопаток прилип к его телу листок упавшей с липы, И это место осталось неомытым змеиной кровью. Зигфрид не стал возвращаться к кузнецу, а отправился странствовать дальше и вскоре оказался в волшебной стране небелунгов. Небелунги, великаны, обладавшие огромной силой, владели несметными богатствами, скрытыми под землей. И случилось так, что два Нибелунга извлекли свое сокровище из-под земли, но никак не могли его поделить между собой. Увидели Нибелунги Зигфрида и стали просить помочь им. А чтобы он не отказался, подарили ему чудесный меч. Зигфрид разделил груду золота на две равные части, но Нибелунги остались недовольны. Каждому из них казалось, что доля другого больше. В ярости набросились они на Зигфрида, и Зигфрид убил их обоих. Он уже хотел забрать золото Нибелунгов, как вдруг на него обрушился могучий удар. Противник Зигфрида, карлик Альберих, хранитель подземных богатств страны Нибелунгов, был невидим, потому что владел шапкой-невидимкой. Зигфрид схватил свой меч и первым же ударом сбил шапку-невидимку с головы карлика. Альберих признал себя побежденным, а Зигфрид стал владельцем большого богатства, чудесного меча и шапки-невидимки. Долго еще странствовал Зигфрид по свету, много совершил славных подвигов и, наконец, вернулся в родные Нидерланды. Задумал Зигфрид жениться. Он много слышал о красоте Кримхильда, но решил, прежде чем засылать сватов, самому убедиться в правдивости молвы и поехал ко двору бургинских королей. Братья-короли с почетом приняли гости целый год, прожил Зигфрид у них во дворце, но за это время ему ни разу не удалось увидеть Кремхильду. Когда исконные враги бургундов Саксы объявили братьям-королям войну, Зигфрид сражался вместе с бургундским войском и помог бургундам одержать победу. По случаю победы братья-короли устроили большой праздник. В королевском дворце в Вормсе собралось пять тысяч воинов. Все в праздничных одеждах, все они ели и пили и славили гостеприимных хозяев. Но один из старых воинов, благородный Артевин, сказал королю Гунтеру, «Государь, если ты хочешь, чтобы праздник и впрямь удался на славу, позволь почтить его своим присутствием твоей достойной матери, прекрасной сестре и знатным дамам и девицам, которые им служат». Гунтер сказал, «Пусть будет так». И тотчас распорядился, чтобы королева Ута и Кремхильда с придворными дамами и девицами явились на пир. Вот иначе. Предстали они перед гостями. Словно солнце озарило красота Кримхильды пиршенственную залу. Среди окружавших ее женщин она блистала, как луна среди звезд. И Зигфрид подумал, если она не полюбит меня, я умру. Король гунтер сказал Кримхильде, «Сестра, приветствуй нашего гостя, отважного Зигфрида. Если бы не он, мы не одержали бы победы над врагами». Кримхильда промолвила «Привет тебе, Зигфрид!» и протянула ему руку, но Гунтер велел ей поцеловать Зигфрида в уста. Сладко забилось сердце Кримхильды, и она полюбила Зигфрида так же, как и он ее. Гунтер охотно согласился на их брак, но попросил Зигфрида оказать ему прежде одну услугу. Оказалось, что Гунтер тоже собрался жениться и хотел посвататься гордой королеве Брунхильде, жившей на далеком северном острове. Брунхильда не была обычной девушкой. Силой, ловкостью, отвагой она превосходила любого мужчину, и тем, кто отваживался просить ее руки, предлагал вступить с ней в состязание. Сначала сразиться на копьях, а потом метнуть камень и прыгнуть за ним вслед. Никому пока не удалось победить воинственную деву, и Гунтер решил попытать счастье. Однако он не был уверен в своих силах и попросил Зигфрида помочь ему. Гунтер снарядил корабль и, взяв с собой малую дружину, отправился вниз по Рейну. Зигфрид стоял у руля. Вот вышли они в море, и через несколько дней пути достигли скалистого северного острова, где жила гордая Брунхильда. Гунтер со свитой сошел на берег, Зигфрид в одежде простого рыцаря ничем не выделялся среди других, и все же Брунхильда поприветствовала его прежде, чем остальных. Зигфрид ответил, «Ты очень добра, госпожа, что почтила меня первым, но я простой воин. А вот мой господин, король Бургундов Гунтер, он прибыл просить твоей руки». «Растах», — сказала Брунхильда, — «ему придется помериться со мной силой», и она назначила час испытания. Воинственная дева облачилась в доспехе, взяла крепкий щит, трое слуг принесли ей копье, таким оно было тяжелым. И Гунтер подумал, лучше бы мне быть сейчас в Бургунде, сам дьявол не устоит против такого копья. Но Зигфрид шепнул ему, не бойся, благородный Гунтер, я помогу тебе. Он надел шапку-невидимку и последовал за Гунтером на поле боя.